Глава девятая Джорджа заставляют работать Низменные инстинкты бичевы Черная неблагодарность Четырехвесельной лодки Влекущие и влекомые Рациональное использование влюбленных Странное исчезновение пожилой леди Поспешишь, людей насмешишь Незабываемое переживание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 Гаррис, человек по природе черствый и не склонный к состраданию, и сказал, «Ну что ж, а теперь для разнообразия тебе придется порядочно потрудиться на реке. Разнообразие полезно всем. Ну-ка, вылезай!» По совести, даже потому что называется совестью у Джорджа, он не мог возражать, но он заметил, что, может быть, лучше ему остаться в лодке и заняться приготовлением чая,